Рулетики из лаваша с белокочанной капустой. Один тонкий лаваш, полкилограмма белокочанной капусты, 150 граммов любого твердого сыра, 80 миллилитров растительного масла, соль, перец черный молотый по вкусу. Для соуса 40 граммов сметаны, одно яйцо, полпучка зелени укропа, соль по вкусу. Капусту нашинковать, посолить, поперчить и тушить на растительном масле под крышкой на слабом огне до готовности. Сыр натереть на крупной терке. Лаваш разрезать на три ленты. Выложить начинку и свернуть рулетом. Рулетики выложить в форму для выпекания, смазанную растительным маслом, залить соусом и сверху посыпать сыром. Форму поставить в духовку, и выпекать рулетики 15 минут при температуре 180 градусов Цельсия. Приготовить соус. Зелень укропа вымыть, обсушить. Яйцо взбить. Сметану, зелень и яйцо взбить блендером до образования однородной массы, посолить.